Глава 11. Сиятельная в безопасности. Говорлив, пытлив и склонен к прожектерству. Вероятный предел должностного роста – гнор Из личного листа Рахсаванна – Сонна Архив свода равновесия. Столько занятых неотложными делами офицеров свода в одном месте Лараф видел впервые в жизни – Теперь хоть ясно, почему Зверда с Шошей так хотели дружбы со сводом равновесия. Вот взять всю эту свору, да спустить с цепи. Разорвет в клочья не то, что парочку оборотней, но и целую армию. Смотря какую армию, следовало бы добавить внутреннему голосу Ларафа, но он не страдал раздвоением личности. Провинциальная выскочка упускала из виду, что операция, по сути, была неудачной и что такие боевые потери в своде за последние сто лет случались только один раз, во время ценорской кампании. Но его это не заботило. Сейчас Лараф вновь был на подъеме. Теперь, когда семь стоп окова приятно холодили его ладони, он чувствовал не просто уверенность, и раньше возникавшую всякий раз, когда он брал в руки свою подругу, Лараф чувствовал вкус чужой смерти. Самозванный гнор, Прошедший боевое крещение, впервые подумал, что экспедиция против фальмских оборотней может стать не просто тяжелой повинностью на службе у баронов фальмским, но и достойным увеселительным предприятием. В конечном итоге о чем-то подобном он мечтал еще в скучные годы отрочества, когда слонялся по окрестностям казенного посада с травинкой в зубах. Лараф отошел в сторонку и открыл книгу. Он искал в подруге участие и нежности. После окончания операции оцепление вокруг башни отчуждения не сняли и даже усилили. Факела, теперь это были обычные традиционные изделия с красно-оранжевым пламенем, горели повсюду, куда только доставал взор. Сама башня и внутри, и снаружи была иллюминирована так, словно в ней собирались дать бал в честь наследника Харенского престола. Внутрь оцепления не должен был проникнуть ни один посторонний. Понятие «постороннее» в таких операциях распространялось не только на гражданских, но и на внутреннюю службу, и на армию, и на флот, вплоть до первого кормчего. Поэтому даже останками погибших, даже уборкой кирпичного боя и обломков мебели занимались исключительно офицеры свода. Эрмсаванны методично обходили все закоулки башни со зраками истины. Их сопровождали поводыри животных девять из опоры безгласых тварей и, на всякий случай, стрелки и мечники опоры вещей. Искали двузеркальные ловушки, жуков-мертвителей, летучие яды замедленного испарения, а также вероятных сообщников сонна, людей и не только. В каждую группу входил арум, готовый изничтожить любую скверну или инвентаризовать, укрыв ее в недрах своего сорнода, в зависимости от того, что заскверно и нет ли в ней пользы для князя и истины. От человека, который почти подчистую выкосил три плеяды, сложил целую гекатомбу безгласых тварей, прикончил Аррума опоры единства и чуть было не убил последовательно Гнора и Парарценца Йора, можно было ожидать любых неожиданностей. Пока что нашли не так уж и много. Но для Йора картина была ясна полностью во всех значимых деталях, а именно, Сонну помог Вестник, Шептун, одно из бесплотных существ, до землетрясения населявших комнату шепота и дуновений. Башня Отчуждения ответила на все вопрошения парарценца опоры единства. И только Гнор, его поведение и смысл странных намеков фантомного образа Сонна оставались для Йора неприятной загадкой. Парарценс поглядел на своего Гнорра, который прогуливался по берегу в отдалении, разглядывая ту самую книгу, из-за которой все они едва не погибли. Если бы не строгий приказ Гнорра — щадить сонно в тех ситуациях, когда может пострадать книга, мятежный парорценс был бы испепелен и притом неоднократно. Что же это за книга, из-за которой так трясся гнор, и что все-таки имел в виду сон, пытавшийся передать ему, Йорру, Некоторое сообщение при помощи своего фантомного образа. Задать свои вопросы прямо сейчас? Отложить до завтра? До послезавтра? Скрип гальки под чужими сапогами становился все громче. Парарцен с опоры единства приближался к, к Ларафу. Самозванный Гнор против своей воли втянул голову в плечи. Семь стоп окова, с которыми он провозился по меньшей мере десять коротких колоколов, продолжали являть своему хозяину нечто предельно невнятное. Все разделы расплывались разводьями разбавленных цветов в диапазоне от розового до нежно-желтого. Неужели зверда ошибалась? Неужели образ книги испорчен бесповоротно? Если Йор умнее, чем кажется, он, лараф, доживает последние мгновения своей жизни. Сейчас прогудит разгневанная сталь облачного клинка, голова отделится от тела, бесполезная подруга окрасится багрянцем. Если же Йор не столь проницателен, оно то похоже, то и в этом случае ему Ларафу предстоит крайне неприятный разговор. Как его провести? Как? Эх, была не была. Лараф резко захлопнул книгу, повернулся к приближающемуся Йору и громко осведомился. Как я понялся, он приложил все усилия, чтобы оклеветать меня в ваших глазах, не так ли? Йор остановился, затем неуверенно приблизился к своему гнору еще на два шага. — отвел глаза. Он только что сам собирался задать этот щепетильный вопрос. Но вышло так, что первым спросил Гнор. Инициатива в этом скользком разговоре сразу же была утрачена. — Затрудняюсь ответить, милостивый Геозир. Сон говорил странные вещи. Их можно интерпретировать двояко. — Потрудитесь представить обе интерпретации. — хотел было прокаркать Лораф, но вовремя спохватился, что на мудреном слове «интерпретация» Он, провинциал, скорее всего, сломает себе язык. Ограничился лаконичным «А именно?» «А именно?» «Сон был уверен, что убил вас. К слову сказать, в этом и я почти не сомневался. А потому парарценс, бывший парарценс, считал возможным говорить о вас, как о погибшем. Видимо, хотел предложить в гнорры себя, заручиться моей поддержкой и так далее. Вторая же интерпретация. Продолжайте». В некотором роде оскорбительно для вас и для всего свода равновесия. Дескать, вас нет больше неопределенно долго. То есть, прошу прощения, вы — это не вы. Как тот фантомный образ сонна, который был расстрелян нашими истребителями. По-вашему, это возможно? Удерживать мой фантомный образ так долго? Часами? Днями? Не берусь судить, милостивый диазир. Но вы же уверены, что перед вами человек из плоти и крови, Шелол, вас подери? Да, милостивый Геозир, хотя, как мы знаем, абсолютно достоверное осуждение могут вынести только отцы поместья при участии знахаря. На самом деле это была почти шутка. Черный юмор старших офицеров свода. Отцов поместья боялись даже пара рценца. Йор никогда не отважился бы возбудить против Гнора процедуру полной проверки тождественности личности. Ему пришлось бы ручаться собственной головой, что для подобной процедуры имеются достаточные основания. Когда разговор велся с отцами поместий, слова ручаться собственной головой не были риторической фигурой. Они просто обозначали вид и размеры платы за ошибку. Хорошо. Сразу же после фальмской экспедиции вы сможете удовлетворить свое любопытство. Точно, этот разговор совершенно лишний. Не нужно было его заводить, запаниковал Йор. Так и до настоящей опалы недалеко. Ну что вы, милостивый Гиазир, как вы могли подумать, что я поверю словам человека, который находится вне закона? Клевета предателя. Только истинный гнор свода равновесия, то есть вы могли прибегнуть к столь искусному экспромту с дельфином, Это был ход подлинного мастерства, когда уже казалось, что сон победил. Лараф, разумеется, не имел к избыточно дружелюбному поведению дельфина ни малейшего отношения. В этой помощи, которая пришла из ниоткуда и сгинула в никуда, он подозревал баронессу Зверду. Впрочем, судя по итогам их недавнего свидания возле отверстой двери, и могущество Зверды имело пределы. Причем пределы эти были, похоже, достигнуты, а ресурсы баронской резвости практически исчерпаны. В своей оценке пределов могущества Зверды Лараф был целиком и полностью прав. Что же касается подлинного источника помощи, Ларафу было не по силам угадать его, ибо само имя такового было ему неведомо. Йор пощебетал еще пару минут и, наконец, завершил свое соло. «Операцию нужно признать в целом успешной. Осмелюсь ли я просить вас об одной милости?» «Осмелитесь. Позволительно ли мне будет знать, какие писания вы нашли столь ценными, что ради них сочли возможным подвергнуть опасности воистине бесценную жизнь лучшего из лучших?»